Глава 11. Осень 1979 года. Чудесный вечер в предместе Парижа. Дамы в вечерних платьях, мужчины в смокингах, официанты в черно-белом разносят на подносах шампанское в высоких бокалах, умело маневрируя между танцующими парами. В центре круглого зала танцевали, по краям, у колонн и за ними, где стояли диванчики и столики с закусками, толпились в основном мужчины. Конгресс врачей-микробиологов уже завершился. И, как и было намечено, Пастеровский институт организовал банкет. Завтра врачи со всего мира должны разъехаться по своим странам, а научные работники института вернутся к ежедневной рутине. Для Германа Крейса эти две недели Конгресса были горячей порой. И дело не в том, что он, как представитель принимающей стороны, руководитель одной из крупных лабораторий института и заместитель директора, организовывал выступления участников Конгресса перед студентами и коллегами, устраивал круглые столы, а в плотном общении с этими учеными и налаживании личных доверительных отношений, при которых в неформальной обстановке за рюмкой виски удавалось узнать гораздо больше, чем если бы он прокрался в их секретные и не очень секретные лаборатории. Сборище пингвинов, как он про себя назвал банкет, Обещала новую пищу для размышлений. Небольшое количество женщин-ученых, пусть и не красавиц, но умниц, и большое количество выпивки способствовало развязыванию языков даже у самых стойких. Герман еле поспевал от одной группы ученых к другой, пытаясь уловить, в какое русло направляется не слишком трезвая беседа и зачастую подталкивая коллег к обсуждению той или иной темы. Особенно его интересовали врачи из Африки. Месяц назад там произошел ничейный ядерный взрыв, который не смогли отнести ни к одной из африканских стран. Вспышку зафиксировал американский разведывательный спутник в Южной Атлантике, в районе Принц-Эдуард. В это же время там были замечены военные израильские корабли. Изначально подозрение даже пало на Индию, Однако, учитывая большие залежи урановых руд в ЮАР, и то, что Израиль покупал у Южноафриканской Республики уран для своей атомной электростанции в городе Димонна, Эта электростанция дает электроэнергию на весь юг Израиля, а также присутствие во время испытаний именно израильских военных кораблей, сместило прицел с Индии на ЮАР. «На ловца и зверь бежит. Подумал Герман, когда к нему подошел доктор Вутербассен. Бледнокожий, с редкими волосами, явно редеющими на макушке, невзрачный и малосимпатичный, несмотря на свой сравнительно молодой возраст около тридцати. Герман был старше него на десять лет и обладал несравненно большим авторитетом в микробиологическом сообществе. — Мсье Крейс, позвольте выразить свое восхищение вашим вчерашним докладом. Я даже конспектировал некоторые тезисы вашего выступления, — начал он лестиво. Вижу, вы совсем замотались с организацией Конгресса. Но сегодня финальный аккорд. Вся наша пингвинья стая мигрирует подальше отсюда. Он обвел рукой зал. А вы вздохнете спокойно. Германа позабавило то, что Бассон подобрал такое же сравнение для коллег в смокингах, что и он несколько минут назад. Да, мсье Бассон, но все же хлопоты приятные. Не каждый день удается так тесно виз за -ви пообщаться с коллегами. Обмен опытом — вещь полезная. — Конечно, если обмениваешься с более опытными, вот как вы, например, тогда это имеет смысл. Но, к сожалению, на Конгрессе присутствовало много посредственностей, которые пытаются выведать что-то для своих исследований, не более того. — Что ж это издержки? — улыбнулся Герман. — Талантливым людям необходимо учиться терпению. Бассон взял бокал шампанского с подноса проходящего мимо официанта, потоптался, обдумывая, что ты, наконец, решился. Я планировал остаться в Париже еще на пару дней, и, если вы не сочтете это за нахальство молодого ученого, хотел бы пригласить вас в ресторан. У меня есть к вам небольшое, но, надеюсь, интересное для вас дело. Мне не хотелось бы обсуждать это в торопях и в суете. Пожалуй, не слишком уверенно произнес Герман. Завтра во сколько? Часиков семь. — Вечером я пришлю за вами машину, чтобы вы не тратили свое драгоценное время и обратно к дому вас довезут. Куда подать машину? — К институту будет удобнее. Не стал ломаться Крейс. Он не слишком хотел ужинать с этим прощелыгим но все же тот его заинтриговал. На следующий день он прислал за Германом к институту такси-люкс, лимузин с шофером, костюм которого выглядел дороже, чем костюм на Крейсе. Доставил он его к ресторану, имеющему три мишленовские звезды. Это еще больше заинтриговало и напрягло Германа. Значит, от него что-то хотят. Так обычно покупают женщин. Он нервно хмыкнул, не кстати подумав, что по настоянию центра он считается старым холостяком. Утешало одно, что Бассон, в общем-то, не похож на извращенца. И, почувствовав нежелательный поворот беседы, Герман в состоянии заплатить за ужин самостоятельно, даже в таком дорогом ресторане. Бассен ожидал его внутри, в изысканном зале, небольшом, уютном, на два десятка столиков. Чтобы попасть в такой ресторан, не просто приходится бронировать столик, а делать надо это за много дней до мероприятия. Вутер, очевидно, имел и деньги, и связи. Официанты, а каждый столик обслуживало по нескольку человек, Как будто знали Бассена. Во всяком случае, так показалось Герману. — Мсье Крейс, я рад, что вы пришли. Он вскочил и горячо пожал руку к гостю. — Присаживайтесь. Я взял на себя смелость сделать заказ. — Кое-какие закуски, а горячее выберите на свое усмотрение. «Вино — Вино? Он сделал знак официанту, увидев, что Крейс кивнул. — Вино на мое усмотрение. Тут у них отменная винотека. Люблю наши южноафриканские сорта. Они у нас появились еще во времена голландской Ост-Индской компании. Первую виноградную лозу посадил еще в 1645 году Ян Ван Рибек из Компани Гарден. Люблю настойчивых, таких как Ван Рибек и другие, кто поднял нашу страну из дикости до нынешних высот. Когда все и все расставлены по своим местам, каждый занимает то положение, которое заслужил и по рождению, и по своим талантам. Он, очевидно, имел в виду достижение режима апартхейда, как его называют на африканс, сами южноафриканцы. Эти сомнительные постулаты вызвали неприятие у Германа, но он не подал виллу, смакуя действительно прекрасное белое вино. Вероятно, и закуски, и основное блюдо предполагались быть рыбными. «Вы разве не согласны со мной, М. «Целиком и полностью». Охотно откликнулся Герман, раскладывая на крахмаленную салфетку себя на коленях. Открывать дискуссию в преддверии гурманского действа он не планировал. Чудесно, когда находишь единомышленника, да еще такого крупного ученого, как вы. Я читал все без исключения ваши научные труды и смею заметить, что они просто-таки гениальны. Нам необходимы такие ученые. Вам? уточнил Крейс. Нашему государству. Дело в том, что я работаю на государство и на его безопасность. Мы запланировали создать уникальный в своем роде проект. Правительство не скупится ни на зарплаты специалистам, ни на закупку оборудования. Если нашим ученым понадобится любое оборудование, какое только существует в природе, мы тут же доставим его в лучшем виде. Крейс вздохнул с облегчением. Понимаю, что предложение Бассона не будет носить интимный характер. — Это правильный подход, — одобрил Герман, принимаясь за лангуста. — Ученые не должны быть скованы ни финансово, ни обеспечением оборудованием. — Я бы добавил, что их нельзя сковывать и морально. Герман откинулся на спинку кресла и посмотрел на Вутера с непониманием. «Да — Да-да, и морально, — повторил он. Крейс, который до этой минуты чувствовал себя довольно вольготно и планировал насладиться великолепным угощением, понял, что дело принимает скверный оборот. Фраза насчет морали могла означать лишь одно в контексте их беседы – опыты над людьми, живыми людьми. Нормальной реакцией нормального ученого было бы категорическое отторжение такой постановки дела. Но в конце концов, пока Бассон не предлагал ничего конкретного, И можно рассуждать отвлеченно, что Крейс и сделал. Если вы имеете в виду то, о чем я подумал, то это идеальные условия для работы. Но, зная отношение общества к подобным вещам, я уж не говорю об отношении власти и юридической подоплеке проблемы, невероятно приятно разговаривать с умным человеком, аж подпрыгнул на кресле Бассен. Понимаем друг друга с полуслова. «А если предположить, что и власть, и закон на нашей стороне?» «Предположить?» «Нет, так и есть на самом деле», — посерьезнел Вутер. «Все в наших руках». Он потряс небольшим волосатым кулаком. «Вот где!» «Ну-ну», — скептически пожал губы Герман. «В ЮАР? Да. А как отнесутся другие страны? Мировое медицинское сообщество к такому более чем смелому подходу к решению научно-исследовательских проблем». «Плевать!» — сорвалось у Бассона. Он тут же поправился. «Никто не узнает. Это будет сугубо засекреченный проект. Так сказать, для внутреннего пользования». Так какой же смысл ученым принимать в нем участие, если полученные данные они не смогут использовать в дальнейшей своей карьере? Бассон достал записную книжку в золотой металлической обложке. Крейс не удивился бы, если обложка была на самом деле из чистого золота. будто что то быстро нацарапал перьевой ручкой с таким же золотистым корпусом вырвал листок и протянул германа и что это означает спросил герман глядя на семизначную цифру это будет ваш заработок в год в рандах плюс очень комфортабельный дом с бассейном и персональная лаборатория в этом смысл улыбнулся он молодой до да ранний Вспомнил Крейс любимую присказку отца, посмотрев на улыбающегося Бассона. А взамен? Научные разработки, открытия, но это по мере силы возможностей, разумеется. Я верю в Бога, но не знал, что существует рай на Земле, да еще и для врачей-вирусологов. Может, и Бог проживает в ЮАР? Если он есть, то он африканер, принял шутку Бассон, пытаясь проигнорировать скрытый в ней подтекст обеспокоенности Германа. Тогда Крейс не стал ходить вокруг да около. В Швейцарии, откуда я родом, есть поговорка «темно, как в корове». Вот у меня сейчас такое ощущение, что вы меня держите в этой самой корове. Слово «взамен» предполагает расплату. А совершение открытий — это не расплата, это для ученого суть профессии. Я же говорю о расплате за такие эксклюзивные условия и такую зарплату. Ведь вы, дорогой Мсье Басон, не можете не понимать, чтобы променять должность заместителя директора ведущего института в Париже, спокойную размеренную жизнь на нечто совершенно другое. Я должен понимать степень ответственности перед вами и вашим правительством, дабы взвесить про и контра. Я не люблю, когда меня запихивают в корову. Вы шутник Мсе, Крейс, люблю ироничных людей. Да, не скрою, некоторые ограничения существуют. И вам придется с ними мириться, если вы согласитесь на мое предложение. Я возглавлю создаваемый проект. И сам вынужден принимать условия особой секретности, которой будет окружен проект. Интересы ЮАР превыше всего. Я не только врач-кардиолог, но и военный человек. Для меня это не в нове, секретности, дисциплина. а вот вам ограничения могут показаться излишними но начав работать вы поймете что это вовсе не так любопытно герман отпил немного вина как я с этой вашей секретностью смогу выезжать в другие страны и вообще смогу ли покинуть юар как только захочу или когда окончится проект надеюсь вам понравится в юар и не захочется уезжать однако держать вас прикованным наручниками к микроскопу никто не собирается более того Мы заинтересованы, чтобы вы ездили на конгрессы, общались с иностранными коллегами, соблюдая, однако, правила, по сути, одно единственное – не говорить никому ни слова о проекте вообще и, в частности, о том, чем занимаетесь. Не сомневаюсь, у вас достанет опыта, чтобы найти с коллегами тему для разговора и, так сказать, ввести их в заблуждение по поводу предмета ваших настоящих исследований. Я могу узнать, чем конкретно буду заниматься? Месье опередив официанта, Бассен подлил Герману вина в бокал. Я вам рассказал и так больше, чем уполномочен. Не сочтите меня нахалом, но детали проекта вы сможете узнать, только подписав договор и обязательства по сохранению тайны, в данном случае государственной тайны. Сами понимаете, если речь идет о работе на правительство, вас не вынудит делать нечто противоестественное. Все в рамках вашей теперешней деятельности. Микробиология. Лично я в вирусологии не сказать, чтобы профан, однако и не спец. А вот вас мне рекомендовали и в Германии, и в Англии, где я искал новых сотрудников для проекта. Крейс уже почти не сомневался, что речь идет о создании бактериологического оружия. Допустим, я подпишу ваш договор, мсье Бассен. Пройдет время, и я сочту, что деятельность в вашем проекте мне неприятна, тормозит мое развитие как ученого. или еще по каким-либо причинам, возможно, личного характера, я захочу покинуть проект. Как нам быть в таком случае? Справедливый вопрос. В договоре будут прописаны сроки и все возможные форс-мажорные обстоятельства. Договор вам понравится, он развеет ваши сомнения. Поверьте, никаких кабальных условий, выплаты неустоек в случае вашего отказа от дальнейшего сотрудничества раньше оговоренного срока. Вы только потеряете годовой доход. но заработанное получите без задержек. Отказ от договора не отменяет только одного — соблюдение режима секретности. Вы будете преследоваться по законам ЮАР, страны, с которой подпишете договор, если начнете распространяться о проекте. Я предоставлю вам сейчас договор для изучения. Вутер достал из кожаной папки, лежащей на краю стола, несколько листков и протянул Герману. «Я проконсультируюсь со своим адвокатом». «Это ваше право», — чуть обиженно заметил Бассон. «Договор составлен по всем правилам, только просьба сделать это как можно быстрее. Мне не хотелось бы задерживаться в Париже дольше запланированного». Крейс прикинул, как быстро он сможет получить в Центре разрешение действовать, внедряться в проект, который его крайне заинтересовал, и попросил у Бассена четыре дня. Чуть поморщившись, Вутер все же благожелательно кивнул. — Надеюсь, ожидание принесет мне вас, — он засмеялся и протянул бокал. «Чин — Чин-чин, давайте насладимся трапезой, раз с деловой частью покончено. Кому-то деловые переговоры отбивают аппетит, у меня же он, наоборот, разыгрывается. — Вот когда вы согласитесь, — Вутер орудовал специальным рыбным ножом, расправляясь с рыбой под розовым соусом. «Заметьте, я сказал не «если», а «когда». Вы согласитесь. Приедете к нам в ЮАР. Я вас обязательно угощу. Брайфлейс. Сам приготовлю. В саду, на гриле. Это жаркое, — ответил он на вопрос, который изобразил на лице Герман. Я делаю это лучше, чем разбираюсь в вирусологии, поверьте. Здешняя кухня вам не по душе. — со смехом поинтересовался Крейс. — Лягушки, улитки. Человека, который ел машонза, тшуку или кси-фу-фу-нуну, вряд ли чем-то удивишь. Машонза — это гусеница. Правда, слегка жилистая, но с красным перцем, арахисом и под виски вполне. Тшуку — жареные термиты, а кси-фу-фу-нуну — личинки с карабея, поджаренные чуть-чуть на огне. «Приятного аппетита», — поморщился Герман. «Не самый хороший разговор за таким столом и в таком обществе. Кстати, вы знаете, что Андре Мишлен, выпускавший справочник-гид для туристов, сперва присваивал звезды подобным этому ресторанам по принципу «чем больше звезд, тем дороже». Это и сейчас соответствует истине. Но максимум три звезды присваивается. Но и кухня на высоком уровне, согласитесь». Герман думал о договоре, перекочевавшем в его портфель. Ему не терпелось прочитать его, сделать копию и переслать ее в центр с соответствующими комментариями. Впервые за 18 лет работы Крейса монотонной, переносившей информацию по крохам, казавшимся Герману не столь значительными, вдруг наметилось нечто, что могло бы стать действительно важным достижением в его разведдеятельности. И он не собирался упускать этот шанс. Тем более, что вместе с этим он мог разузнать хоть что-то о загадочных вспышках над Южной Атлантикой. Первое впечатление Крейса от прибытия в ЮАР была надпись в такси. «Такси Уайтс». Герман ехал, пялился на табличку и пытался осознать, что она означает. По всему выходило такси для белых. «Во всяком случае, меня из машины не вышвырнут». Это хоть как-то утешает, — подумал он и покрутил головой, словно его душил воротник. После Герман видел похожие таблички в очень многих общественных местах, даже на скамейках в парке. «Whites only» — только для белых. В притории, куда прилетел Крейс, дышалось тяжело, было довольно влажно. Да еще и город находится на высоте в 1339 метров над уровнем моря. Выбрался в ЮАР Герман только в январе. Улаживал дела в Париже, его коллеги, мягко говоря, недоумевали по поводу внезапного увольнения и переезда в Африку. В Притории установилась жара около 30 Уже здесь Крайс узнал, что Бассен – бригадный генерал и командует специальным медицинским полком в армии ЮАР. Выяснил, что проект еще только в зачаточном состоянии, но у Вутера планов громадье, и он уже стянул в Приторию многих специалистов по самым разным научным направлениям. но в основном химиков и вирусологов. Разместили всех пока в гостинице. Однако лаборатории строились, и Бассен привлекал Крейса к закупке оборудования и к решению архитектурных вопросов, где, как и что удобнее будет располагать, вплоть до подсобных помещений, в которых будет проводиться обработка и стерилизация посуды, приготовление питательных средств, леофилизация, способ мягкой сушки веществ, вирусов, инкубатор и виварий, холодильник для хранения вирусов при низких температурах. Герман потребовал, чтобы для удобства дезинфекции стены помещений прокрасили масляной краской и только в некоторых на стены положили кафельную плитку. Окна лаборатории должны были быть направлены на север или северо-запад. Требовалась также приточно-вытяжная вентиляция в помещениях с десятикратным обменом воздуха. Душевые для сотрудников, установка кипячения сточных вод при работе с опасными вирусами, централизованная система сжатого воздуха и вакуума, стерильный бокс, масса посуды, обычной и бактериологической. Когда Крейс выдал все эти инструкции в Вутеру, тот выглядел озадаченным и даже возмущенным. «Вам, ученым, только дай волю!» Но увидев, как Герман хмурится, Бассон пошел на попятную. — Сделаем. Все, как вы скажете. — Как вы говорите, надо оборудовать этот стерильный бокс? — Одно помещение, — сухо пояснил Крейс, — из двух боксов, разделенных стеклянной перегородкой. Внутренний бокс — шесть на восемь с низким потолком. Дверь должна открываться в большее помещение. — О, Господи, какие сложности! Но, увидев укоряющий взгляд Германа, он поднял руки. — Сдаюсь! Знаю, что все это нужно. Просто я уж закошмарился со всеми этими хлопотами. А я, вообще-то, оперирующий кардиохирург. В процессе организации работы они сдружились. Называли друг друга по имени, и часто Бассон приглашал Крейса к себе домой, угощая, как обещал, бра и флейс, и пивом. Разговаривали на самые разные темы, и Вутер, не скованный рамками приличий, беседуя со своим теперь уже другом Германом, допускал вольности в речи, что было сопоставимо с русским матом. Ему понравилось, что Крейс довольно быстро освоил африканс и старался говорить с ним на этом языке. Бассен живо интересовался самыми разными проблемами и науками, но сводил свои обширные познания в той или иной области к расовому вопросу. Причем делал это так ловко, что собеседник не всегда успевал подготовиться к такому повороту событий и мог быть разоблачен в полном неприятии расизма в целом и апартеида в частности. Герман боролся с расслабляющим действием алкоголя, с убаюкивающей обстановкой в просторном цветущем саду Вутера, где все цвело, пахло одуряюще, где копошились насекомые и ночные животные под черным африканским звездным небом. Боролся и старался реагировать так, чтобы не вызвать ни малейших подозрений Бассона в своей симпатии к неграм. Иногда он с ужасом ловил себя на мысли, что идеи новоявленного друга не так уж ему противны. Как приятно чувствовать себя исключительным, пусть и за счет других. Сложно получить это преимущество своим честным трудом, получением знаний, зарабатыванием денег. Куда проще просто родиться белому. Вутер настойчиво вызывал его на спор. Ему хотелось, чтобы с ним не соглашались, а дискутировали. Но это была бы для Германа слишком рискованная игра. Одно неосторожное слово... Чуть больше горячности при отстаивании своей точки зрения, и ловушка захлопнется. Крейс, конечно, утрировал в своих предположениях, что Басон готовит ему ловушку. Однако осмотрительность он считал за благо в своей второй профессии. Да и в первой тоже. После таких бесед с кардиохирургом Герман как-то предпринял поездку в одной из локаций притории – мой плац, расположенную на западе столицы. хижины и лачуги слепленные из подручного материала ящиков из под макарон крупы и даже патронов это можно было понять по размытым дождями чернильным штампом и этикеткам на стенах белых внутрь пускали в сопровождении управляющего локацией белого южноафриканца асфальтовая дорога заканчивалась строго по границам резервации дальше рытвины пыль грязь непролазная после дождя От общественных уборных исходит одуряющая вонь, а совсем неподалеку водоразборная колонка. В хижинах нет ничего, кроме стен, лежанок, столов и табуреток. Чернокожие глядят настороженно на пришельца. У Германа возникла неприятная ассоциация. Несколько лет назад он был в лепрозории. Тамошние пациенты смотрели на врачей примерно так же, как сейчас жители локации на Белых, ожидая от них только неприятности. ожидая обреченно, с отчетливым пониманием, что они в их полной власти. Тут же находилась маленькая школа и больница. В больнице работали и белые. Чтобы черным можно было выходить из -за резервации, требовалось особое письменное разрешение. А чтобы его получить, чернокожему необходимо было изложить детально цель своего посещения города. Как правило, в город они выбирались в поисках работы. А кроме как в качестве рабочей силы белые не хотели видеть их на улицах южноафриканских городов. Вернулся в отель Герман опустошенный. Басон снимал для него огромный двухкомнатный номер. Крейс подумывал напиться, но пока он в тоске разглядывал бутылку с коньяком, позвонил в утр. «Дорогой Герман, я тут в вестибюле. Ты не спустишься?» Маленький бар в цокольном этаже был темным. Чуть отражало приглушенный свет зеркала за барной стойкой. Круглые столики окружали низкие черные диванчики. Вутер вертел в руке бокал с коньяком. Крейс снова подивился, как у них сходятся мысли насчет коньяка, и попросил Бармена налить и ему. Хочу тебя предостеречь, Герман. У нас легко можно попасть в разряд цветных. А это уже не белые, хотя не тузенцы. Ты к чему это? К тому что. Если ты будешь встречаться с черными, то это повод для того, чтобы тебя заподозрить в лояльности и даже перевести в разряд цветных. Я не гражданин, Юар, — напомнил немного сдержанно Герман, чувствуя, что почему-то начинает терять контроль над ситуацией. Судя по неожиданному вечернему явлению Бассона за Крейсом следили, а он-то вел себя довольно беспечно. Насколько я понимаю, на меня не распространяются законы вашей страны. Тогда оно так. Но ты работаешь на наше государство. Он оттенил слово «наше». Давай впредь, чтобы не было у нас проблем по этой линии, не появляйся в таких местах. Я не спрашиваю, почему вы за мной следили, начал был Крейс. И правильно, это для твоей же безопасности. Не хочу потерять такого профессионала. Герман не стал развивать тему, и уж тем более уточнять, при каких обстоятельствах Вутер может потерять своего сотрудника. Вутер, я могу попросить тебя об одолжении? Мне не хотелось бы, чтобы за мной следили. От этого мне как-то не по себе. То, что я любопытен, поехал в эту резервацию, так ведь я ученый. У меня в крови любознательность, и впредь я буду осмотрительнее. Хотелось поглазеть на этих ваших туземцев, не более того. Через некоторое время наблюдение будет снято. Басон заулыбался так, что морщины собрались около глаз. У него лицо как морды резиновые игрушки бульдога, и глаза такие же кори и собачьи. Подумал Герман брезгливо, тем не менее улыбаясь в ответ. А, это вроде проверки, протянул Крейс, понимающе, играя роль наивного ученого, который ничего не смыслит в наружном наблюдении. А что это вроде? Да, скоро будет готов твой дом, остались последние штрихи и сможешь переехать. Крыс подумал, что последние штрихи – это оборудование прослушивания, которым напичкают дом под завязку. Спокойной жизни, очевидно, не ожидалось. — Да, ведь я не просто так к тебе приехал, – спохватился Утер. Сейчас сюда подойдет наш коллега Петр Герцхен. Вы знакомы? Имя вроде на слуху замялся Герман. Он припомнил. что слышал об этом докторе только то, что он нацист. «Веселая компания подбирается», — подумал он. Мало того, что на территории, пораженной как чумой апартеидом, но еще рука об руку с нацистами. Вскоре действительно пришел профессор Герцхен, благообразный, немолодой, в костюме тройки, несмотря на довольно жаркую погоду, с тростью и красным портфелем. Знакомство с ним вылилось в дальнейшее сотрудничество в лаборатории Плат. На территории лаборатории Герцхен через полтора года, когда строительство лаборатории и подсобных помещений было окончено, начал разводить в питомнике особую породу собак, скрещенных с русским волком восточноевропейских овчарок. Рождались агрессивные огромные псы с чудовищными зубами. Воспринимали всерьез только хозяина, всех остальных готовы были загрызть. Одного такого пса убийцу могли удержать только втроем. Оборудование лаборатории Роа-де-Плат завершилось к 1982 году. Этот год и стал считаться стартовым для проекта «Берег». Крайс не замечал больше слежки за собой. На вилле, где он поселился, не вел никаких разговоров по телефону, ни с кем не встречался. Да и приезжал туда нечасто. Больше всего времени торчал в роа плат Ночевал рядом с кабинетом, в комнате обустроенной комфортно, специально для его удобства. К этому времени Герман перевез Таназар в Йоханнесбург. Она приобрела на свое имя небольшой домик с садом в тихом пригороде. Улица была почти глухая, в будние дни сюда никто не приезжал, да соседи и в выходные не всегда бывали. Один дипломат, другой известный спортсмен, вечно уезжающий на сборы или соревнования. Светлые домики с оранжевыми черепичными крышами, идеальный асфальт. лужайки за невысокими заборами, зеленые сады, ухоженные, политые и возвращенные под южноафриканским солнцем. Еще в Тунисе, по настоянию родителей Германа, да и по собственному желанию, Таназар окончила институт по специальности дизайнер одежды и весьма преуспела в профессии. С финансовой помощью Германа уже в ЮАР организовала свою небольшую дизайнерскую фирму наняла опытных портних и довольно скоро стала пользоваться бешеной популярностью у богемы Йоханнесбурга. Она шила и классику, и повседневную одежду с неуловимыми этническими штрихами, элементами берберских нарядов. Начала выпускать и аксессуары, сумочки, бижутерию, а затем и серебряные украшения, тоже явно носящие отпечаток берберских мотивов. Без дела она не сидела. В ней Герман выбирался так часто, как только мог. Для отвода глаз он обзавелся в Йоханнесбурге проституткой, которую посещал, не таясь. Он как-то обмолвился Бассану, что ездит к одной и той же девице, и пошутил по поводу своего завидного постоянства. Они даже обсудили ее достоинства и недостатки. Об одном, самом главном достоинстве Герман, конечно, умолчал. Ей он очень щедро платил, но не за любовные утехи, а за то, чтобы через подъезд ее дома пройти к запасному выходу. В один из таких приездов Йоханнесбург-Крайс, проезжая на машине по городу, а Вутер расщедрился и на новое авто для своего ведущего сотрудника, увидел букинистический магазин и несколько надписей на русском в витрине. Его это удивило и взволновало. Он припарковался в сквере через улицу и пешком вернулся к книжному. Чтобы не выдать свою заинтересованность русскими книгами, он исследовал сначала полку, где стояли немецкие романы, и только после французской литературы перешел к русской, которая умещалась на низком широком подоконнике. Герман не страдал манией преследования, но сегодня он заметил слежку, и его это беспокоило. Если наружка проверит, с какой целью он заходил в книжный и выяснится, что Крейс купил русские книги, выглядеть это будет по меньшей мере странно. Герман не стал пролистывать книги, ему было достаточно взгляда на обложки. Он подозвал продавщицу на «Африканс» и спросил, изображая надменность богатого господина. «Фрау», — он намеренно подчеркивал свое немецкое происхождение, — «я возьму у вас Гёте и Шиллера». «Конечно, мистер, но они идут в разряде антикварных». «И что это значит?» — раздраженно уточнил он. «Это прижизненные издания, поэтому они стоят довольно дорого». — Превосходно. Почувствую себя их современником. — А это что за книга? — он взял одну с подоконника. — Русская, сэр. — Вижу, что не китайская. Он указал на табличку на Африканс, показывающую, что на подоконнике русские книги. — Я спрашиваю, о чем она? — Стихи, — поспешно пояснила девушка. — Российского поэта Осипа Мандештама. Такие книги у нас иммигранты обычно покупают. Вот — Вот-вот. Стихи. У меня есть русская знакомая. Она собирает эту макулатуру. Возьму ее. Заверните, пожалуйста, в подарочную бумагу. А Гёте и Шиллер это для меня. Он с наслаждением вцепился в книги. Их не надо заворачивать, фрау. Он заплатил круглую сумму и понес книги в машину. После он поехал по обычному маршруту к Лизе, вышел через черный ход и через час подкатил на такси к поселку, где обитала Таназар. Отпустив таксиста, прошел вверх по склону, через весь поселок, вошел во двор через металлическую белую калитку в сад с черного хода, чтобы не бросаться в глаза соседям, если кто-то сейчас дома и случайно выглянул в окно. В саду пахло розами и вечерними цветами, которые источают аромат только в сумерках и ночью. Светлые дорожки из белого камня словно бы мерцали. Таназар сидела на скамье чугунного литья с каменной розовой плитой в качестве сиденья. Это местечко в саду было так увито виноградом и розами, что с улицы оно не просматривалось. Герман подсел к Таназар, приобнял ее за плечи, положил книгу в зеленой с цветочками оберточной бумаги ей на колени. — Это ведь по-русски, — Разочарованно протянула она, развернув сверток. — Как ты любишь говорить, близок локоток да не укусишь. — А я почитаю тебе стихи. Ты поймешь сердцем, по звучанию. И к тому же я могу перевести. Он стал читать по-русски и переводил некоторые четверостишья. Вдруг, прочитав очередной стих, он загрустил, задумался. Таназар сидела, прислонившись к нему, опершись локтем о его колено. Когда он замолчал, она легонько толкнула его, что, мол, затих. Тогда он перевел ей, стараясь сохранить ритмику стихотворения на французском. «Есть у нас паутинка шотландского старого пледа». Ты меня ему кроешь, как флагом военным, когда я умру. Выпьем, дружок, за наше ячменное горе. Выпьем до дна. Она помолчала, осознавая прочитанное, и порывисто вскочила. Она все равно носила длинные платья по юношеской берберской привычке. Шила себе сама такие же хубба, как дома. Только на деловые встречи облачалась в костюм с опять же длинной юбкой. «Я выброшу этот плед!» — воскликнула она, сверкая глазами. — Мне нравится когда ты такая, — негромко засмеялся Герман. — Плед ни в чем не виноват. — Нет, теперь я буду на него смотреть и думать нехорошее. — А ты не думай. — Оставь уж его мне. Я люблю ему крываться. Пока я живой и в ближайшие десятилетия не планирую отправляться в Могилевскую губернию, — так любил говорить Иван Аркадьевич. «Куда — Куда? — переспросил это Назар. Она понимала русские слова, но самые простые — стул, кровать, яблоко. Вот послушай, он заглянул в книгу. «Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет». «Еще лучше гневно!» — возмутилась она. «Ты нарочно взялся меня пугать сегодня?» «Боже упаси, я думал, что тебе понравится, ведь это поэзия». Это проклятое пророчество, — топнула ногой Таназар. Я выброшу его стихи. Найду его, — она ткнула пальцем в книгу и выцарапаю ему глаза. Вряд ли получится. Он умер от тифа в лагере в СССР. И если он пророчил, то лишь себе. Таназар убежал в дом. Герман решил, что остаток ночи придется утешать ее, вытирать слезы. Она иногда могла истерить несколько часов кряду. Однако через минуту Таназар прибежала обратно и сунула какой-то глиняный кругляшок в руку Германа. — Носи с собой, прошу тебя. — Это талисман. Талисман был на кожаном шнурке, и Крейс сразу надел его на шею. С тех пор не снимал. Они уснули, укрывшись тем самым потертым пледом, которого теперь боялась Таназар. В открытое окно наносило запах цветов из сада. Пели птицы. Тут можно было не опасаться грабителей. Край наматывая на палец прядь длинных черных волос, Таназар, вдыхая их миндальный аромат, подумал, что у Таназар своя собственная локация. Только они избрали для себя добровольное заключение, и он готов в нем пребывать пожизненно. Но чуть свет Герман поднялся, подоткнул под бок Таназар край пледа и направился к Лизе, чтобы расплатиться с ней, выйти из ее подъезда и погнать машину в Роде Плат. Там его ждали пробирки, мензурки, подопытные животные и не только. Под руководством Крейса пытались разрабатывать вирус, безопасный для белых и смертельный для чернокожих. Этот проект курировал главный военный врач ЮАР, но задача по созданию вируса так и не была решена. Однако Бассан и его помощники в тот момент, когда деятельность лаборатории стала приносить первые плоды, Начали привозить людей для проведения опытов, в основном пленных намибийских партизан. «Материал» — так они называли оборванных, избитых, голодных людей. Их содержали в низком душном строении, которое, по-видимому, строили именно для материала. До этого барак пустовал. Едва только Крейс смекнул, к чему идет дело, у него был порыв бросить все и сбежать. Но Центр настаивал на продолжении работы Эврифона в проекте «Берег». Как небезосновательно предполагал Бурцев, когда Крейс поучаствует в незаконных опытах над людьми, он будет в глазах Бассона и иже с ним так повязан кровью, что при умелом маневрировании Герман сможет разведать гораздо больше. Служба собственной безопасности перестанет за ним столь бдительно приглядывать, ведь не в его интересах будет рыпаться, учитывая... Послужной список швейцарца. Испытывали пропитанные специальным составом футболки. Подопытные за стеклом, одетые в такую одежду, умирали в муках. Поначалу намибийских партизан заводил в герметичный бокс «пыточную», как называл про себя эту комнату Герман, сержант де Фонсека. Он же помогал лаборантам грузить трупы на каталки, чтобы доставить мертвых в морг для вскрытия. Партизанам давали сигареты, вызывающие удушье, отравленные шоколад и спиртное. Затем в газете Герман вычитал, что подобным способом, с помощью отравленной рубашки, пытались отравить Фрэнка Чикане, борца с апартеидом протестантского священника. Поскольку события развивались в США, Чикане невероятными усилиями американских врачей удалось спасти. Действие наркотиков экстази, по настоянию Бассона, также испытывали на предоставленном спецназом материале. Наблюдения за поведением людей, принявших экстази, записывались в отдельный журнал, доступ к которому имели только несколько специалистов и сам Бассон. Эврифон в одной из шифровок в центр сообщал, что создался довольно удобный момент вскрыть делишки проекта. Обнародовать А значит, заставить свернуть свою античеловеческую деятельность. Но сделать это можно, не подставляя Крейса только на нейтральной территории. Через некоторое время после отправки этой шифровки Крейса вызвал Бассона в госпиталь в Притории, где продолжал работать кардиохирургом. Стена из стеклянных зеленоватых кирпичей отделяла кабинет Вутера от лестницы, ведущей к опер-блоку и реанимации. На огромном столе, напоминающем взлетно-посадочную полосу, стоял письменный прибор из красного дерева с причудливой резьбой, ящичками для канцелярских принадлежностей и фигурками африканских животных. Глядя на эту деревянную композицию, Крейс подумал, что Бассан однако, не брезгует произведениями искусства, сделанными туземцами. Вутер бы, наверное, очень удивился, если бы Герман крамольно предположил, что у туземцев может быть свое искусство. — Ты знаешь Рихарда Вайна? – спросил Бассен. Он только вернулся после проведения многочасовой операции, и темно-зеленый хирургический костюм был мокрый на спине от пота. — Знаю, что ждешь давно, потому я даже в душ не заскочил, чтобы не задерживать. — Вайна? – переспросил Герман. — Ну, да, он в Берлине работает в ФРГ, мой коллега. Есть информация, что он занимался теми же разработками, что и мы. Я имею в виду штамм вируса, не действующий на белых, И не просто белых, а на германцев, англосаксов и голландцев. Вайна создал штамм, и опасен вирус для евреев, негров, мулатов и арабов. В общем, Рихард предлагает объединить усилия. Допустим, Крейса предупредил Центр насчет Вайна, и Герман стал разыгрывать свою партию. Сомневаюсь, что ему удалось добиться цели, которую мы с таким оборудованием и такими средствами и спецами не можем достичь. Не знаю. «Может, он хочет таким образом выведать у нас информацию?» «Но это ты завидуешь. Самого-то не больно получается», — с усмешкой подначил его Вутер. «Нет, друг мой, думаю, это может быть интересно. Попробуем договориться с ним о встрече». «А что, он действительно инвалид? Хочет, чтобы мы к нему приехали?» «Кажется, да. Вроде прикован к инвалидной коляске. Насколько я помню, в аварию попал еще лет десять назад». «Я даже думаю сам съездить. Возьму с собой пару сотрудников лаборатории. Кого порекомендуешь?» «А меня?» — чуть обиженно спросил Герман. «Не хочется отрывать тебя от работы. Это во-первых. А во-вторых, ты спугнешь инициативу войны своим скепсисом». «Ладно, я порекомендую». Но поездка не состоялась. Правительство ЮАР запретило выезд ученым проекта, потому что спецслужбы сочли это приглашение войны ловушкой. И они как никогда были правы, почуяв неладное. В это же время Герман узнал, что сержант де Фонсека заболел и в бреду проговорился о проекте. И о том, что выпотрошенные, он имел в виду после аутопсии, трупы сбрасывают с самолета в океан. Он наболтал много лишнего. Бассон при Германии обсуждал, что предпринять в отношении сержанта. Крейс не мог воспринять двояко слова шефа. «Влейте ему что-нибудь из наших препаратов, чтобы замолчал». Это был прямой приказ на убийство, адресованный одному офицеру из службы собственной безопасности лаборатории -де Плат. Через несколько дней Дефонсека был уже мертв. Последние годы существования проекта «Берег» Бассен как безумно использовал лаборатории плат и дельта G Сайентифик для производства наркотиков в огромных количествах, для личного обогащения. Он фактически стал наркобароном. В его руках находились производство наркотиков и конфискованный во всех полицейских участках страны марихуана, кокаин, ЛСД. которые передавали в лабораторию по его просьбе и распоряжению правительства. Герман запомнил одного типа, Ричарда Уэстера, парня из военной разведки ЮАР. Он приезжал в роды плат любопытства, как действует на подопытных ЛСД. Появился он именно в тот период, когда Бассен начал активно приторговывать наркотиками. Он зашел в кабинет Крейсу, свежий, бодрый, румяный, Герман показал ему на стул, продолжая разговаривать по телефону с лаборантом из лаборатории дельта G. «Я вам же объяснял условия и сроки транспортировки биоматериалов. Пора бы такие вещи запомнить. От свежих трупов, кровь, лимфоузел и пораженные органы, от убитых в вагонии, кровь, кости, лимфоузлы и пораженные органы пробы необходимо брать асептически, не допуская загрязнения, замораживать в любом случае». За сутки вы все равно не управляетесь, и мы, смею заметить, в Африке, а не на севере. Что головной мозг? Чему вас учили в институте? Надо отделить голову от туловища и хорошо зафиксировать... Краем глаза он заметил, как Уэстер побледнел. Снять кожу и мышцы с черепной коробки, сделать надрезы между глазными впадинами, и от них в сторону затылка... Ну, да. Пила, топор, снять черепную коробку, отделить основные нервы, изъять мозг и поместить его на доску. «Отобрать пробы коры больших полушарий и основания спинного мозга, это вы должны знать. Я буду говорить с Бассоном о вашем соответствии с занимаемой должности». Герман в сердцах бросил трубку. Жаловаться в Вутеру он не собирался. Несколько ученых уже и так скончались, работая на проект. Причины смерти напоминали крейсу результаты действия ядов, разработанных в Роудепланте. Либо тромбоз, либо инфаркт. Либо внезапный приступ удушья, как раз тогда, когда эти люди высказывали сомнения в правомерности проведения испытаний на людях, или начинали подозревать Бассона, что он попросту обогащается за счет государства. Уэстер напомнил о себе покашливанием. Простите, мистер Уэстер, рутина заедает и бестолковость некоторых сотрудников. Так вы хотели посмотреть на подобных? Пройдемте в смотровую, наденьте вот этот халат, пожалуйста. Англичанин внимательно смотрел, как хохотал чернокожий парень, принявший уже не первую дозу ЛСД. Как он пытался забраться на стену, и ему, похоже, казалось, что ему это удалось. Потому что вид у него был весьма довольный собой. У подопытного потекли слюни. У Астера с разрешения Бассона провели по территории лаборатории, показали подопытных животных, безумствующих в своем вольере, псов доктора Герцхена, Разведчик не выказывал ни восторгов, ни недовольства. У него было такое постное выражение румяного лица, что Крейс подумал. С такой рожей его бы санитаром в морг. Очень жизнеутверждающе. Германа слегка забавляла ситуация, когда разведчик государства противника водит юаровского разведчика с экскурсией по их же юаровской сверхсекретной лаборатории. Глядя на Остера, вдруг Герману пришло на ум. Выделенка локация. Вот они-то особняком от нормальных людей. Вутер, этот вестер и другие. Проект апартеит, а не локация. За воротами секретной зоны жизни. А они сами себя заточили как в бутылку с этим аппаратхейдом. Просто таки голландская забава корабль в бутылке. Смотрят на все через стекло. Внутри стерильно, чисто, даже воздух через горлышко поступает. Но горлышко-то можно и пробкой заткнуть. Иллюзия власти, иллюзия создания идеального общества. По сути, тот же нацизм. Чуть позже, через несколько дней, Остер вернулся скрытым грузовиком и опять же по распоряжению Бассона отгрузил наркотики и некоторые приборы по их производству. Как понял Герман из разговора с Вутером, для отправки в Англию. 1992 год. Положение в лаборатории было все тревожнее. Это чувствовалось в особенности по упадническому настроению сотрудников. Они работали спустя рукава, видимо, уже не слишком опасаясь Бассона или шептались по углам. Натянутая до предела струна апартеида лопнула 2 февраля 1990 года после выступления президента ЮАР Фредерика Вильяма де Клерка, объявившего новый курс ЮАР, направленный на демонтаж апартеида. Были отменены многие запреты, казавшиеся до того незыблемыми. Сняли запрет с конгресса, южноафриканской коммунистической партии, африканского национального конгресса, освободили из тюрьмы членов этих организаций, всеобщее избирательное право, свобода религиозных верований, демократическая конституция, Этого хотел для своей стороны де Клерк, пришедший к власти в 1989 году с довольно-таки консервативными лозунгами и поразивший всех сменой своей политической ориентации. При этом в 1991 году проект «Берег» продолжал функционировать. Чувствовалось, что ему вот-вот придет конец, но все же он еще существовал. Крэйс понимал или теперь, или никогда. Могло показаться, что и служба безопасности родаплата поводит носом в поисках нового места работы или даже подыскивает пути отступления за границу, ведь очевидно, что выпущенные на свободу борцы с апартеидом возжаждут справедливой мести. Однако Герман не питал иллюзий по поводу ослабления их бдительности. Он предпринял все предосторожности, когда потихоньку изо дня в день начал делать копии самых ключевых деталей исследований. вирусологических и тех химических, к которым имел доступ. А поскольку работал он в проекте с момента его основания, пользовался безграничным, если такое понятие вообще применимо к Вутеру, доверием, то доступ он имел практически ко всему объему информации. Больше всего его донимал своей подозрительностью капитан Хофф. Получив повышение, Томас Хофф загордился и решил, что имеет право присматривать за самим Крейсом. Он ходил за ним по пятам по всей лаборатории, так что Герман, чтобы скрыться от него, предпочитал сидеть в стерильном боксе с препаратами или вскрывать со своим ассистентом трупы подопытных животных. Людей для опытов в проект уже не поставляли. Последний раз, когда материал привозили, Бассон сам лично присутствовал при опыте. Чернокожих привязали к столбам во дворе и нанесли им на кожу желеобразный состав, который должен был их убить. Но ничего не произошло. Тогда Вутер попросил испытать миорелаксанты на этих же парнях. Они умерли. Их трупы он даже не требовал вскрывать или фиксировать в журнале проводимых опытов. С самолета сбрасывать тела, как обычно, не стали. Отдали Декоку, и он избавился от них своим привычным методом. Взорвал. Все это происходило накануне заявления Деклерка о сворачивании режима апартеида. и, знающий больше остальных бассан, неистовствовал, отыгрываясь на пленных. Хождение Хофа увенчались успехом. Капитан обнаружил в ксероксе копию документа, забытого там Крейсом. Когда Хоф начал носиться с ним по лаборатории, как курица с яйцом, он захватал листок, давал его своим коллегам, в итоге стер отпечатки пальцев Германа. Крейс хладнокровно, а что ему еще оставалось, положил в сейф сделанную им копию, Благо, страница не содержала ничего, кроме напечатанного текста, ни печати, ни подписей. По ним сразу можно было определить, что листок всего лишь копия. Это и спасло Германа при расследовании, так как по результатам проверки из его сейфа ничего не пропало. Но Хофф закусил у дела, памятуя о том, как Крейс несколько лет назад слишком благожелательно отпустил того крайне подозрительного голландца, Герман все острее чувствовал, что вот-вот Хофф и его подручные решатся на активные действия. Психопатичный капитан, состояние психики которого усугубили участие в проекте, уничтожение трупов, присутствие при некоторых экспериментах, не воспринимал увещевания своих приятелей. они справедливо опасались гнева Бассона, ведь Крейс его приятель. Герман замечал все эти терзания капитана, написанные на его неотягощенной интеллектном физиономии, И понимал, что Хофф вот-вот сорвется, обыщет кабинет и все закоулки роуда Плата, и что самое опасное, может решиться обыскать дом Крейса и сад. Медлить было никак нельзя. В ближайший выходной Крейс перепрятал папку с документами из тайника в саду, в тайник под днищем своей машины и поехал к Лизе. Машину преследователей он заметил сразу, да, они особо и не таились. Крэйсу пришлось ускориться и совершить несколько маневров, чтобы иметь фору около дома Лизы и достать папку из тайника без свидетелей. Герман успел. Когда зашел в подъезд и выглянул через верхнюю стеклянную часть входной двери, увидел въезжающую во двор машину Хофа. До Назар он добрался без приключений. Она услышала, как он негромко хлопнул дверью со стороны сада, и ей пришлось попросить заказчицу перенести примерку на другой день. Они обговаривали с Германом, что его никто в ее доме не должен видеть. Сегодня Крейс пришел раньше, и Таназар заволновалась. — Я ненадолго, — сообщил он, едва она вышла на кухню, где Герман допивал уже второй стакан воды. — Слушай меня очень внимательно. — Здесь! — он похлопал ладонью по папке, лежащей на столе. — Вся моя работа, моя жизнь. Он сделал паузу, ожидая взволнованных взглядов, но Таназар молча слушала, с тревогой вглядываясь в его лицо. Таким она Германа еще никогда не видела. Оголенный нерв, не человек. Если со мной что-то случится, я перестану приезжать. От меня не будет известий в течение двух недель. Звони Рафи, Ты его должна помнить. Только ему передашь документы. А он их пусть отдаст русским в любое российское посольство. Он знает, что делать в случае чего. Ты поняла? Таназар кивнула и спросила. А что будет с тобой? Через две недели мы уедем отсюда. Только никому не говори об этом. Я сегодня не смогу остаться. Спрячь документы как следует. И никому, слышишь, никому, кроме Дахака. Никто не должен знать, что мы муж и жена, что я здесь бываю. Будут спрашивать, не признавайся. Сожги все мои фотографии. Он и до этого запрещал Таназар вешать его фотографии на стены. Она их хранила в керамической берберской шкатулке. — Да что происходит? — испуганно прошептала она. — Доверься мне и делай только то, что я сказал. Он притянул ее к себе, обхватив сзади за тонкую шею ладони. Заметил седые волосы в ее черных волосах. Поцеловал Таназар в лоб и пошутил. Будь умной девочкой. Герман вышел снова через сад. Спустился уже почти к выходу из поселка, когда увидел машину Хоффа. Капитан стоял у калитки одного из домов и разговаривал с хозяйкой. Крейс услышал его вопрос. «А это такси, оно въезжало в поселок?» «Да нет же, говорю вам», — раздраженно сказала хозяйка. «Не видела я никакого такси. Я сейчас вызову полицию. Какое право вы имеете меня допрашивать? Это элитный поселок. Тут живут чиновники правительства, известные люди». Хофф отступил от калитки, обернулся и заметил Крейса. Герман понял, что Хофф раскусил уловку с Лизой, следил, но упустил такси. И тот момент, когда Крейс вышел из такси и скрылся в поселке. Единственное, что Герман мог сделать, чтобы обезопасить Таназар, он предпринял. Бросился бежать по одной из улиц поселка в противоположном дому Таназар направлении. Обезумевший Хофф, видя убегающую жертву, бросился следом, а затем стал стрелять. Раненый Крейс, держась за бок, скрылся за поворотом и перевалился через низкий каменный забор в ближайший сад. Капитан еще несколько минут метался по поселку, но так и не нашел доктора Крейса. Услышал сирены подъезжающих машин полиции. Ее не поленилось вызвать женщину, которой он приставал с расспросами. Выругавшись, Хоф решил временно отступить. Однако вечером, изрядно напившись, он, как это ни парадоксально, стал размышлять здраво. Капитан осознал всю глупость содеянного. И что будет, если завтра он явится в лабораторию, как ни в чем не бывало, А там его поджидают Крейс, Басон и пара дюжих санитаров, которые в отместку за преследование Крейса и стрельбу используют его, капитана Хоффа, в качестве материала. Он содрогнулся от этих мыслей и тут же собрал свои монатки и на машине уехал из страны, благо документы оформил еще за месяц до этого.